Глава 23. Долго наслаждаться одиночеством мне не дали. Дверь постучали, и лорд Ошелли показался на пороге. В руках он держал два объемных свертка. Вот ваши вещи, изъятые при обыске. Он протянул мне один из них. Привезли из полицейского управления. Спасибо. При мысли о том, сколько же людей за последнее время рылись в моем грязном белье, Меня передернуло. Дриан заметил это и с усмешкой протянул второй, не менее объемный. Так и думал, что это понадобится. Что это? Я не торопилась принимать сверток. Скажем так, частичная компенсация за грубость дознавателя и неудобства. Компенсация? Я заметила на лентах, обвязывающих бумагу имя известного модельера. да. Полицейское управление приносит вам свои извинения и в качестве частичной компенсации оплатила эти вещи, понимая, что вам неприятно будет носить то, что видела половина полицейских Немруда. Ну, знаете ли, от подобной наглости я задохнулась. Мало того, что этот влащеный блондин покупал мне наряды, так он еще использовал для этого казенные деньги, причем деньги конкурирующего ведомства. Знаю. Он улыбнулся. «От меня вы бы такой подарок точно не приняли, а судя по вашему лицу, теми вещами, которые побывали в руках полиции, вы явно будете брезговать. А оставлять вам одно единственное платье было бы жестокостью». «Поэтому вы решили ославить меня на всю столицу?» Язвительно поинтересовалась я. «Как вы думаете, как быстро в полицейском управлении разлетится весть, что вы распорядились купить мне платье и белье?» Да к вечеру весь город будет знать не только фасон, но и размер. Вообще-то распорядился не я, а его величество. Он подписал приказ, так что все приличия соблюдены. Интересно только, кто же подсказал ему эту славную идею? И кто занимался покупками? Протянула я, не сводя с Дориана пристального взгляда. Он усмехнулся и поднял руки вверх, признавая поражение. Сдаюсь. Но я действительно виноват перед вами, Фейт. Я должен был прочесть отчеты наблюдателей, а не надеяться на вашу откровенность. Надеюсь, впредь мы оба учтем свои ошибки. О! Только и ответила я. Одной фразой этот несносный человек смог извиниться и в то же время сделать мне выговор. А теперь, когда почти все разногласия между нами исчерпаны, предлагаю вам принять подношение полицейского управления и составить мне компанию за ужином». Темные глаза светились лукавством. Я покачала головой. «Не так быстро, милорд». «Что еще? «Поездка на свадьбу». «Это не обсуждается». Голос Дряна стал жёстче. «Я не оставлю вас одну даже в этом доме». Я и сама не хотела оставаться после того, что подслушала. Ловить на себе презрительные взгляды горничных — не слишком веселое занятие. «Почему бы вам просто не позволить мне вернуться в мою квартиру?» — поинтересовалась я. «В какую из них?» Голос Дориана звучал очень резко. «Я же сказала «мою», а не «мэла», — мягко поправила я. Она опечатана. Коротко проинформировал меня лорд Ошелли». И, судя по скандалу, который нам закатила домовладелица, вряд ли стоит туда возвращаться. Залог вам тоже не вернут. В кампусе Академии мне точно не обрадуется. Я прошлась по комнате. Похоже, у вас нет выбора. Равнодушно протянул Дриан. Он отвернулся, скрывая радостный блеск в глазах. — Потому что вы его не оставили, — огрызнулась я. Пабло согласно тяхнул, полностью поддерживая меня в этом вопросе. «Бросьте! Можно подумать, я зову вас грабить императорскую казну, а не веселиться на свадьбе Лерда Севера!» Протянул лорд Ошелли. «С казной вы справляетесь и без моей помощи!» Я указала на сверток, все еще лежащий на кровати. «Все для вас, миледи!» — поклонился он. «Надеюсь, вы составите мне компанию за ужином!» Не дожидаясь ответа, адриан вышел, совершенно уверенный в моем согласии. Подавив желание запустить ему вслед чем-нибудь тяжелым, я начала разворачивать свертки. Лорд Ошейли был прав. Надевать вещи, которые побывали в руках полицейских, я обрезгивала. Отодвинув их в сторону, я обреченно посмотрела на то, что было куплено с легкой руки начальника департамента. Любая женщина ликовала бы от восторга, получая в подарок хотя бы шарфик от императорского портного. Я же стала обладательницей небольшого гардероба, включавшего в себя все самое необходимое, в том числе и вечернее платье. Тонкая ткань все еще искрила магией, при помощи которой платья срочно подгоняли под мой размер. Я сложила вещи в шкаф и все-таки надела обновку, после чего спустилась в гостиную. Дариан стоял у окна и задумчиво смотрел на окружавший особняк деревья. Он не стал переодеваться к ужину, я почувствовала себя не слишком уютно в шелковом платье. Моего прихода хозяин дома не заметил. Я кашлянула, и он вздрогнул. — А, это вы? Вы ожидали видеть кого-то другого? — Нет. Он смял в кулаке записку и швырнул ее в камин. Эль не успела. Граф Дигарь увез дочь в загородное имение. Теперь, если и удастся допросить ее, то только официально в присутствии поверенного семьи. Полагаю, воспоминания девицы будут подретушированы. «Хотите, чтобы я устроилась туда горничной?» Небрежно поинтересовалась я. «Что? Вы? Куда?» «В имение графа Дигари». Он покачал головой. «Нет, девица легко узнает вас. Смысл рисковать». Он протянул мне бокал с коньяком. «Вы правы. Я пригубила напиток и выжидающе взглянула на хозяина дома». «Думаете, граф что-то знает?» «Вряд ли. Дигари из тех, кто слишком дорожит приличиями, постарается скрыть скандал. Он и дочь признал только после смерти жены», — отмахнулся он. «Вы так хорошо знаете графа?» — изумилась я. «Конечно. Он по четвергам играет в клубе в покер с моим отцом». О -о -о только и сказала я, не зная, чему удивляться больше. «Тому, что граф Дигари играет в покер?» или тому, что у лорда Ушейли есть отец. Увы. Дориан истолковал мое удивление по-своему. И, уверяю, уже завтра я получу послание от любящего родителя с приказом замять скандал. «И вы это сделаете?» — спросила я. Почему-то ответ мне был очень важен. Не хотелось верить, что начальник департамента магического контроля так просто откажется от свидетеля. Лорд Ушейли ухмыльнулся. «С чего вдруг?» Граф сам в прошлом году выступал на императорском совете, обличая тех, кто использует личные связи. «А ваш отец?» «Использует ли он личные связи?» — весело уточнил лорд Ашели. «Как он отнесется к вашему отказу?» «Скорее всего, расстроится из-за отмененной партии в покер». «Вы не цените семейные узы?» «Как и вы», — заметив мою досаду, он отсалютовал бокалом. У меня на то свои причины. Несомненно. Дориан склонил голову. Я прикусила губы, собралась силами, чтобы достойно ответить, когда нас прервал шум у входной двери. Я прекрасно знаю, что он дома, и не надо меня провожать. От холода в голосе Лакелл должен был обратиться в ледяную глыбу. Даже так, пробормотал лорд Ошелли. Вечер становится все более интересным. Он отставил бокал и распахнул дверь, приглашая незваного гостя войти в комнату. «Доброй ночи, сэр!» Мужчина, появившийся на пороге, был похож на Дриана. Та же фигура, такой же чеканный профиль, темные глаза. Только у лорда Ошейри волосы были цвета спелы-рыжи, а у незнакомца отливали платиной. «Вряд ли я назвал бы этот вечер добрым!» — холодно сообщил он, с удивлением разглядывая меня. «Вы не один?» «Чрезвычайно ценное своевременное наблюдение. Засунув руки в карман, Адриан прислонился плечом к стене. «Чем обязан?» «Я, пожалуй, прогуляюсь». Пробормотала я, направляясь в сад, но лорд Ушель остановил меня. «Не думаю, что мой отец сообщит какие-то секретные данные, мисс Гордон. Кстати, не знаю, знакомы ли вы официально с герцогом Фостером». «До сегодняшнего дня я не имела такой чести, милорд». Заученные с детства слова сорвались с губ сами. Я машинально протянул руку герцогу, которую он проигнорировал. «Вам повезло. Глаза Дариана сузились. Простите, мисс Гордон. К сожалению, мой отец обладает отвратительными манерами». Герцог бросил на сына уничижительный взгляд, но промолчал. Впрочем, руку так и не пожал. «Итак, что привело вас на порог моего дома, сэр?» поинтересовался лорд О Шелли. Голос начальника департамента мог заморозить айсберг. «А вы не догадываетесь?» — хмыкнул тот. «Где ваша хваленая интуиция?» «Логика». Спокойно поправил Дриан. «Что?» «Меня хвалят за логику. Слово «интуиция» имеет немного другое значение». «Мисс Гордон, не смейте пытаться сбежать. Вы мне нужны». Миссис ходчинс обещала утку в яблочной карамели, А я не такой эгоист, чтобы наслаждаться ею в одиночестве. Дверь на террасу захлопнулась перед моим носом. На стекле заплясали магические сполохи. «Наслаждаться миссис Ходчинс?» — фыркнула я, не желая присутствовать при выяснении отношений отца и сына. «Не думала, что вам нужны свидетели». «Уткой!» Она явно моложе. Холодно процедил Дариан и обернулся к отцу. «Вы присоединитесь?» «Не желаю есть жирную пищу», — сообщил он сын. «Не смею настаивать». Дориан с издевкой поклонился. «Как и задерживать вас, сэр». «Что это значит?» «Либо вы называете мне причину вашего визита, либо я иду ужинать», — отрезал начальник департамента. С минуту отец и сын с вызовом смотрели друг на друга. Герцог отвел взгляд первым. «Граф Дигари...» «Я так и думал», — кивнул лорд Ашейли, непочтительно перебивая родителя. «Передайте графу, что не собираюсь закрывать глаза на пагубные пристрастия его дочери». «Он и не ждет этого». Герцог злорадно скривился. «Энтони жаждет поквитаться с тем, кто пристрастил его дочь к опасному зелью». «Даже так?» Дарьян нахмурился. «Граф решил взять правосудие в свои руки? И кого он желает покарать?» Девушка рассказала, что зелье распространял однокурсник. Кажется, его звали Джон или Йон. Иен. Подчеркнуто спокойно поправил начальник департамента. Вполне вероятно. Герцог внимательно взглянул на сына. Надеюсь, вы предприните все усилия, чтобы наказать виновного. Разумеется. Это все? Почти. Я и ваша мать. Надеюсь, вы помните, что у вас есть мать. Вы не даете мне об этом забыть. В пятницу мы устраиваем мужем. Ничего официального, несколько близких друзей и их семьи. Меня не будет в городе, так что можете не утруждать себе и главной герцогиню. Не стоит портить жизнь ее светлости напоминанием о том, что у нее взрослый сын. Крайне эгоистично с вашей стороны думать о матери в таком ключе, Дориан. Лорд пожал плечами. Если настаиваете, то я могу совсем не думать о ней. Полагаю, ее это не обидит. С вашим отношением она даже не заметит этого. Вот видите, как радостно, когда между всеми членами семьи царит взаимопонимание. Хмыкнул дрян Останетесь на ужин? Я уже давал ответ на этот вопрос. Холодно ответил герцог. Тогда не смею вас задерживать. Лорд Ошелли отступил от двери. Миссис Ходчинс не простит, если утка стоит Герцог Фостер поджал губы, но направился к выходу. На пороге он остановился. «Желаете передать что-нибудь вашей матери?» «Не стоит портить ей настроение, сэр». Герцог вышел, Адриан повернулся ко мне. «Сожалею, что вам пришлось слушать это». «Вы легко могли избежать этого, если бы позволили мне выйти», — заметила я. «И заставить вас спрятаться за кустами сирени, подслушивая наш разговор?» Понимающих мыкнул начальник департамента. «Признайтесь, ведь вы собирались делать именно это. Как вы догадались?» «Сам поступил бы точно так же». Я улыбнулась. Адриану удалось остаться серьезно. «Надеюсь, визит моего близкого родственника не испортил вам аппетит, и вы составите мне компанию». Он согнул руку в локти, предлагая опереться. Столовое было накрыто на троих. Слугам достаточно было одного взгляда, чтобы поспешно убрать лишние приборы, пока хозяин дома усаживал меня за стол. Утку он тоже нарезал сам. «Вы собираетесь следить за графом Дигри? поинтересовалась я, когда слуги вышли, вынося грязные тарелки. Дриан поставил локти на стол и опустил подбородок на сплетенные пальцы. «Нет». «Почему?» потому что именно этого и добивался сегодня мой отец. Обеспечить другу алиби. Что? Я недоверчиво взглянула на начальника департамента. Дигари не из тех, кто будет сам марать руки. Наверняка он нашел исполнителя и теперь основная задача. Обеспечить самому графу надежное алиби. Что может быть надежнее, чем наблюдение сотрудников департамента магического контроля? И что же тогда? — Ничего. За парнем установлена слежка. Если его попробуют убрать, мы узнаем об этом. — С Мелом, вы тоже так думали? — не удержалась я. Дариан нахмурился. — Мы умеем учитывать прошлые ошибки. Громкий стук в дверь прервал его. — Кого еще принесла нелегкая? Лорд Ашейли моментально поднялся. — Извините. Он вышел. Я не стала сидеть на месте, а вскочила и последовала за ним. У входных дверей замерли двое мужчин в форме сотрудников департамента. «Мэтр, простите», — начал один из них. «Что случилось?» «Драка». Мужчина опустил голову. «Пока мы подбежали, объект...» «Парень мертв. Его ударили ножом». Вмешался второй. Дариан вырвался и хмуро взглянул на меня. «Это Иен?» — спросила я. «Он объект». Да. Тогда я еду с вами. Я ожидала возражений, но их не последовало. Хорошо. Подозрительно быстро согласился лорд Ошейли. В любом случае, мне спокойнее держать вас на виду. Карета у двери? Да, матр. Не будем терять времени. Дорога заняла больше времени, чем я рассчитывала. Всему виной затор, образовавшийся у места преступления. Дариант был невозмутим. А вот сидевшие напротив нас сотрудники то и дело ерзали под его пронзительным взглядом и опускали глаза. Мне хотелось задать им вопросы, но я молчала, понимая, что никто все равно не ответит. Наконец, дверца кареты распахнулась, Дриан выскочил первым и помог выйти мне. Я огляделась. Улицу, ведущую к воротам академии, заполонили люди в синих мундирах. Чуть дальше полицейские сдерживали зевак, пытающихся разглядеть, что происходит. Мэтр, один из сотрудников, подскочил к лорду Ашейли. Когда все произошло? Час назад. Объект направлялся в академию, когда у ворот завязалась потасовка. Человек 10. Когда наши люди подбежали, парень был уже мертв. Мужчина говорил сухо, то и дело косясь на меня. Где он? Дырян проигнорировал эти взгляды. Мы еще не убрали тело, с ним работает некромант. Хорошо. Лорд Ошели повернулся ко мне. Вы идете? Предупреждаю, зрелище не из приятных. Да, я храбро вздернула подбородок. Уверяю, я не стану падать в обморок. Очень на это надеюсь. Помните, что подхватывать вас, если станете закатывать глаза, никто не будет. Я учту. Пообещала я, направляясь за Дрианом и его провожатом. Люди вокруг почтительно расступались, провожая начальника уважительными, а меня удивленными взглядами. Иен лежал почти у самых ворот, в луже крови. Темная и густая она успела подсохнуть. Над телом кружили мухи, от которых с досадой отмахивался невысокий орк с залысинами у висков. Некромант. Створки чугунных ворот, за которыми толпились преподаватели и адепты, сурово взирали на все это. «Драк, рад видеть», — окликнул его лорд Шейли. Орк обернулся и обнажил зубы в приветственной улыбке. «Мэтр!» «Решили проверить все лично?» «Парень проходит по делу о розовых грезах». «Ясно. Ну что могу сказать?» «Разобрались с ним профессионально. С одного удара». Драк указал на темное пятно крови под ребрами. «А другие порезы?» «Что бы скрыть этот?» Орк опять наклонился над телом. «То есть это не было спонтанной дракой?» — спросила я, подходя ближе. Смотреть на мертвеца было неприятно. Его одежда пропиталась кровью, губы посинели, а глаза безжизненно смотрели в небо. От трупного холода меня передернуло. «Вы же пытались поднять его?» В отличие от меня, Дариан был бесстрастен. Он то и дело бросал на меня взгляд, желая убедиться, что я не собираюсь подать поморок рядом с трупом. «Еще нет. Я сперва хотела изучить раны». Орк распрямился. «Заодно ждал вас». «Желаете начать?» «Приступайте», — кивнул начальник департамента, создавая завесу, отгораживающую нас от любопытных глаз и ушей. Орк вздохнул, сосредотачиваясь. Его зеленоватая кожа начала светиться. Магия стекала по рукам, сложенной лодочкой ладони. Я затаила дыхание. Поднять тело чистой силой могли только очень опытные некроманты. Из основ некромантии я помнила, что плетение арканов уничтожает возможные следы магии на теле жертвы Драк подождал, пока магия наполнит ладони целиком, а потом кинул пригоршню в тело. ен моргнул. Раз, второй, потом приподнялся на локти. Где? Голос звучал глухо. У ворот академии. Орк кивнул на чугунные створки. Вы помните, как упали? Я шел, потом меня толкнули, стало больно и темно. Пошатываясь, он встал и огляделся. Мэтр, времени очень мало, предупредил орк, прощупывая мертвеца на предмет заклинаний. Кто давал тебе зелье? Потребовал ответа Адриан. Зельевар, Мэл. Зачем? Продавать. Сам не мог, мне было проще. Откуда он их брал? Варил. Знаешь где? Не, он просто приносил их мне. Дариан с сочувствием посмотрел на меня. Я вздохнула, ощущая себя идиоткой, понимая, что мыл использовал мою лабораторию. Хотя... Они всегда были голубого цвета, спросила я. Зелье, которое ты получал. Нет, только последнее. Ян повернулся ко мне, в безжизненных глазах мелькнуло что-то. «Как давно?» Вместо ответа он глухо зарычал и вдруг прыгнул, сметая с пути некроманта. Ледяные пальцы сжали плечи, нос ударил запах крови и еще чего-то отвратительно затхлого. Лицо мертвяка было очень близко, он тянулся ко мне, желая вцепиться зубами в горло. Я завизжала и резко дернулась. Труп не ослабил хватку. Послышался хруст костей, выворачиваемых из застывших суставов. Не задумываясь, я выпустила огненный шар. Заклинание защиты, выученное на первом курсе. В тот же самый миг лорд Ошели выставил руку. Воздушный вихрь сорвался с пальцев. С трудом поднявшись, Драк попытался остановить заклинание, но поздно. Наши магии встретились. Огонь взметнулся вверх, скрывая иена. Вопль оглушил нас и сразу же запахло жареным мясом. Я стояла и смотрела на огромный костер, в котором еще можно было разлететь человеческое тело. Фейт! Дриан подскочил ко мне и тряхнул, приводя в чувство. «Все в порядке!» Не в силах говорить, я только кивнула. «Девушка не пострадала, в отличие от нашей жертвы!» Брюзгливо отозвался орк. «Теперь все бесполезно, улики уничтожены!» «О чем вы двое только думали? Огонь и ветер!» Лицо дряна исказилось. Не выпуская меня из объятий, он напустился на некроманта о чем выдумали, Драк, не поставят защиту, прежде чем поднять умершего. Защита могла спровоцировать саморазрушение тела, Мэтр. Обиженно отозвался Орк. Если в него были спрятаны заклинания. Что-то я не заметил ни одного. Зато в парне сидело заклинание убийства того, кто спрашивает про зелья. Отчеканил начальник департамента. Запах жареного мяса сменился запахом Гарри. Тошнота подкатила к горлу. Я прикрыла глаза, борясь с собой. Не хватало еще, чтобы меня вырвало на глазах у всех. Тише. Все будет хорошо. Дриан подхватил меня на руки и прижал к себе. Займитесь телом и допросите всех, кто был в это время неподалеку. Бросил он через плечо. К утру доклад о происшедшем должен лежать у меня на столе. Но ведь это почти половина Академии, мэтр, возразил кто-то. На него сразу шикнули. Лицо лорда Ошелли застыло. «Радуйтесь, что второй половины этого заведения здесь не было», — отозвался он.